Глава седьмая, в которой малолетний чародей обижен и озадачен, а Кубатай признается, что он был неправ. Рассказывает доктор Ватсон. «В апартаменты юного тирана мы вернулись, так и не досмотрев до конца замечательное цирковое представление. Вместо табуретки посреди зала стоял роскошный трон. Для нас были приготовлены шесть зеленых, обитых бархатом кресел». Стас сидел на троне и вертел в руках маленькое блюдечко с наливным яблочком на нём. «Так», — мрачно произнёс он, глядя на генерала. «Стас, ты не прав», — отважно сказал Кубатай, размазывая по лицу грим. «Ты совершенно не прав». «Я всё хорошо сделал», — упрямо заявил Стас. «На земле теперь войн нет и детей не обижают». Я еще литературе покровительству и экспедицию на Венеру готовлю». «Стас, во-первых, нельзя так самовольно счастье навязывать». «Можно», — заложив ногу за ногу, ответил Стас. «Вы садитесь, садитесь, в ногах правда нет». «Во-вторых, дети, они иногда куда хуже взрослых». Вздохнул Орлик и всплеснул крыльями. «Ты бы уж молчал, Кощей», — отрезал Стас. «Без магической силы я лишь мирный ученый Монорбит», — возмутился Орлик. «Заколдованный неким юным магом». Стас щелкнул пальцами, и Орлик преобразился в Кащея, то есть в ученого Монорбита. Вполне приличный на вид человек, похож на поколейщика с Бейкер-стрит. «А в-третьих, мистер диктатор», — добывая из кармана трубку, — сказал Холмс, «ты вернулся вовсе не домой». Это всего лишь книжка. «Царь-царевич, король-королевич». И теперь мне ясно, почему она носит столь странное название. Вот это замечание моего гениального друга уязвило Стаса. Он наморщил лоб, но потом просветлел лицом. «Вам завидно, да?» — радостно спросил он. «Завидно. Но я не жадный. Живите в моем мире, пользуйтесь. Вас, как моих друзей...» Все уважать будут. Все вам будет. Колмс, вы станете министром внутренних дел. Выватсон, министром электрификации. Кубатай, ты за космос будешь отвечать. И за диверсии, и за охоту. Вместе будем охотиться. На тигров, пантер, львов. Смоленин, я тебя министром культуры сделаю, хочешь? Кощей. Ладно, Монорбит. Я даже на тебя не злюсь. «Хочешь, станешь президентом Академии наук или советником по делам магии?» Стас соскочил с трона, возбужденно прошелся взад-вперед, потом подошел к брату, взял его за руку и тихо сказал. «Костя, а тебе, ты ведь мой брат, я тебе тоже магическую силу дам, как у себя, почти. Вместе будем править». Признаюсь, это было трогательное зрелище. Но в сердце мое закрался страх. А вдруг кто-то из нас не выдержит и поддастся на посулы тирана? Вот я, например. Быть министром электрофикации всего мира — что может быть прекраснее?» Костя молчал. Кубатай крутил ус. Смоленин улыбался, грозя ноготь. Монорбит облизывался. «Костя, да мы же все теперь можем!» продолжал свои уговоры Стас. «Все, помнишь, ты о мотоцикле мечтал?» Юный джентльмен щелкнул пальцами, и прямо в комнате появилась сверкающая никелированными частями конструкция. «Харли Дэвидсон!» гордо пояснил Стас, уселся на трон, закинул ногу за ногу и продолжил уговоры. «Говорите, не все у меня хорошо? Так помогите! Я вот ночей не сплю, похудел, кстати!» А почему? Все потому, что не только о себе думаю. Костя, помнишь эту сказку дурацкую «Цветик-семицветик»? Девочке счастье привалило, она «Хочу на Северный полюс», потом «Ой, холодно хочу обратно», а листочков уже пять осталось. Или шел по городу волшебник. То ему клюшку, то еще какой-нибудь ерунды. Вот другой пацан, умный, сразу миллион волшебных коробков заказал. «Но он жадный был, злой. А я нет. Я для всех хочу. По-государственному думать надо». У Стругацких в пикнике парень обо всех думал. Попытался возразить Костя. «Ну да, классно он придумал. Счастье всем и бесплатно. Откуда этот шар-то дурацкий знает, что кому нужно? Тут пожеланиями не отделаешься. Тут надо рукава засучить и вкалывать». «Это во-первых. А во-вторых, одно дело книжка, другое на самом деле». «Вот именно, мой юный друг», — вступил в разговор Холмс. «О, его строгий дедуктивный ум не поддался на посулы Стаса». «Это мир книжный, вымышленный. В реальном мире никаких изменений не произошло. Вам же в целях безопасности всей Вселенной следует как можно скорее вернуться в него». «Кубатай сказал, что эти миры совпадают», — возмутился Стас. «А он самый умный, правда?» И он повернулся к генералу за поддержкой. «Ну?» — смущенно протянул Кубатай. «Ты прав, мой мальчик, но, увы, лишь наполовину. Трезво подумав, я понял, что реальный мир и мир художественного произведения, пусть и документального, несколько различны». «Стас, да ты сам подумай!» Вмешался Костя, призывая юного деспота к здравомыслию. «Волшебство Кощея вне острова не должно действовать». «А вот и действует!» Стас щелкнул пальцами, подлетел в воздух, трижды перекувыркнулся через голову и вновь мягко опустился в кресло. «Потому и действует, что мы на острове!» «Где, где? Ты что, совсем очумел?» «Сам ты очумел! Мы в книжке, а книжка в библиотеке, а библиотека на острове!» Довод был убийственным. Стас замер с раскрытым ртом. А Монорбит, похохатывая, добавил. «Я ведь потому мир завоевать и не смог, что за пределами Руси магия моя не действовала. Неужто, думаешь, я глупее тебя был?» «Глупей!» — скинулся Стас. «Ты страх птичек не выдумал!» «Да и ты не выдумал!» Вновь вмешался брат тирана. «Ты их из рассказа Шекли украл. Букву одну заменил в названии. Да поколдовал малость. Подумаешь, изобретатель!» «Мистер Кубатай — недюжинного ума мужчина», — тактично сказал Холмс. Но всем свойственно ошибаться, тем более он и сам признал свою ошибку. Стас, нахмурившись, молчал. Наконец пробормотал, словно проснулся. «Значит, я книжку завоевал. Да и то, может, только потому, что мне авторы позволили. А эти двое, которые тут жили, они вроде как и ни при чем?» «Какие двое?» — спросил Костя. до «Да писатели эти, что сегодня мама сочинили. Я как власть захватил и разыскал их. Стал требовать, чтобы покаялись, извинения попросили за издевательство свои. А они кричат, мол, мы ничего такого не писали, Мы друг друга вообще в глаза раньше не видели, в разных городах живем. Я не поверил. Ну, хотел было в Антарктиду сослать, потом просто заколдовал». «Где они?» Хором воскликнули мы все. «Да тут они, тут. Холмс с Ватсоном на них сидят. Вот эти кресла зелененькие». Я в панике соскочил с кресла. Холмс последовал моему примеру. Виновато стряхнул с зеленой обивки обранённый пепел. Кубатай со Смоляниным почему-то наоборот, ехидно переглянулись, подошли к креслам и плюхнулись на них. На лицах их застыло блаженство. Расколдовый махнул рукой Кубатай. "Нет", заупрямился Стас. "А как, например, вы объясните, что ничего из того, что здесь происходит, в книжке написано не было, а?" Мы же читали, не было там такого. Это что, уже я книжку дописываю? Все по-настоящему? Так какая разница, значит, мир настоящий? Тут мой друг в какой уже раз поразил окружающих своей ловкостью и проницательностью. Возможно, и так. Но как подсказывают мне мои научные методы индукции и дедукции, а также небольшой опыт путешествий по вымышленным мирам, Мы находимся в продолжении книжки, которую авторы пишут как раз сейчас. Вспомните, джентльмены, в библиотеке последние страницы книги были еще девственно чисты. Если бы Стас изменил мир после описанных событий, ну, как в том мирке с мотоциклетчиками, то книжка была бы написана полностью. Увы, сейчас мы в воле авторов. Братья ошалело переглянулись. Логика Холмса была убийственна, а сомневаться в его честности Стас не рискнул. Ну дают, возмутился народный диктатор, не устояв перед фактами. Понапишу там и расхлёбовый. Совсем что ли обнаглели, что хотят с нами, то и делают. В общем-то, у вас есть возможность выйти из их власти, кратчева заявил Холмс. Ведь вы реальные люди, и вам просто нужно вернуться в реальный мир. На лице его при этом почему-то появилась легкая улыбка. «Но если все, что сейчас происходит, придумано другими, то мы ничего не сможем сделать, пока они этого не напишут», флаксиво заявил Стас и посмотрел на злополучные зеленые кресла кровожадным взглядом. «Типичный фатализм свинксов», — непонятно ответил брату Костя. «Тут позволил вмешаться в беседу и ваш покорный слуга». Ситуация явно требовала вмешательства профессионала. «Простите, джентльмены, меня за самоуверенность, но, являясь в некотором смысле литератором, я хотел бы заметить, что в вашем понимании взаимоотношений между персонажами и автором за версту виден дилетантизм». Стас потряс головой, и я понял, что для детского разума фраза была слишком витиеватой. «Продолжайте, мой друг, продолжайте!» — скричал Шерлок. Вы редко высказываете свои мысли, зато они, как правило, блестящи. Польщенный я закончил. Думаю, мы можем поступать так, как нам заблагорассудится, а авторы будут вынуждены писать именно это. Более того, они будут уверены, что все наши действия продиктованы сугубо их собственными фантазией и волей. «Браво!» — восхитился Холмс. Кубатай, подпрыгивая на кресле, зааплодировал. Стас почесал затылок. Потом глянул на брата. «Тогда домой?» «Погоди», — ответил тот. «Во-первых, надо этих, которые мебель, расколдовать. А во-вторых, что с этим миром-то будет? Не оставлять же его так». «А это не моя забота», — ощетинился Стас. «Как написали, так и будет. Что написано пером, не вырубишь топором. А я тут вообще ни при чем». «Забросили ребенка в Антарктиду. Оставили один на один с Кощеем». «Давай работай, не увиливай», — нахмурился Костя. «Между прочим, кто-то сам собирался стать писателем. Книжку начал сочинять». «Ладно, ладно, молчи!» Вытаращив глаза, пошел Стас на попятный. «Трудно мне, что ли? Сейчас!» «Дядя Кубатай, дядя Смоленин, встаньте, пожалуйста!» Дезеровцы неохотно подчинились. Стас щелкнул пальцами, и на месте кресел возникли два джентльмена. Один хоть молодой, но лысоватый, другой хоть и еще моложе, но толстоватый. Они обалдело оглядывались по сторонам. — Значит так, господа писатели, — сурово сказал Стас. — Я тут разобрался маленько. Вы как бы ни при чем. Это другие писаки во всем виноваты, двойники ваши. «Они про нас книжки написали, так что живите!» «А откуда вы взялись?» Разглядывая нашу пёструю компанию, спросил писатель потолще. «Объяснять долго!» Махнул рукой Кубатай, нервно поглаживая саблю. «Скажу лишь, что мы из другого мира!» «Помните, как у Стругацких в понедельнике!» Встрял Костя, который явно стремился загладить проступки брата. Там машина была, типа велосипеда. «Ясно, догадался», — заявил писатель постарше и полысея. «Они из вымышленного мира, из книжки, которую, вероятно, мы еще напишем». Костя прыснул, но промолчал. А Стас ехидно произнес. «Это еще посмотрим, найдется ли у вас время написания». «Что-что?» Хором заволновались толстоватый и лысоватый. «Ну, — начал объяснять Стас, — я с помощью своей магической силы мир переделать решил, потому что писателям поверил. В том, что если детям власть дать, они все устроят как надо. И переделал. Еще хуже стало. Все писатели врут, так что я вас накажу за вранье. Правьте вместо меня». «Погоди, мальчик!» — остановил его писатель помоложе. «А ты эту свою силу магическую тоже нам передашь?» «Не», — ответил Стас. «Нельзя такие вещи, как магия, писателям доверять. Она их портит. По себе знаю». «Стас, жалко же людей, как они все это расхлебают», — тихонько сказал брату Костя. Стас вздохнул. «И чего я сегодня такой добрый? Ладно, чтобы вам полегче было, вызову я сейчас к вам всех своих министров и советников. посмотрев на кость у стас ухмыльнулся чему то понятному лишим и добавил включая тайных! все работайте он повернулся к двери кубатай ехидно улыбаясь раскланяился и подхватив под руку смоленина направился к выходу следом двинулись и мы оставив растерянных писателей оглядываться и ожидать появления советников за дверью стас остановился Взмахнул руками и сказал «Бамбара, Чуфара, Йорики, Морики, перейди вся полнота власти к этим двум писакам и явитесь к ним для доклада все мои советники и министры. Все разом. Садист ты все-таки», вздохнул Костя.